Ночное приключение. Тайга подернулась зеленоватым налетом ранней весны. Молодая листва и набухшие почки наполняли воздух пряным опьяняющим ароматом. Пробуждающаяся жизнь кипела в каждом атоме животного и растительного мира. Казалось, что земля под горячими лучами весеннего солнца дышит полной грудью после долгого мертвящего сна суровой зимы. Хоры разнообразных птиц наполняли воздух своим неумолчным гомоном. Это был гимн любви, в нем слышалась жажда жизни и могучий призыв творческих сил великой бессмертной природы. На солнопёках, в дубянках южных склонов гор, раздавались громкие голоса фазанов, им вторили тетерева, бормотавшие свои песни по лесным полянам, а юркие пёстрые рябчики призывали самок характерным тонким свистом. Солнце пряталось уже за лесистой кряжей высокого тайпинлина, когда я, отягощенный добычей, спускался с хребта в глубокую пать, где и решил заночевать у костра. Все тело мое ломило от трудной продолжительной ходьбы по горам и требовало покоя. Разложив костер и вскипятив в котелке чай, я кайфовал и наслаждался отдыхом, прислушиваясь к звукам чудной весенней ночи. Но недолго пришлось мне нежиться у веселого огонька. Темная таежная ночь была коварна и полна смертельных опасностей. Внезапно раздался сухой винтовочный выстрел, и пуля, жужжя и посвистывая, пролетела над моей головой. В мозгу моем, как молния, блеснула мысль о спасении. Я, быстро захватив все свои манатки под мышку, юркнул в темноту обступивших меня кустов. В это время раздался второй выстрел, и пуля ударила в костер, разбросав угли и головешки, подняв столб трескучих искр. Третья пуля также угодила в костер. Но я вытянулся и пополз. Я не успел опомниться, как хищник, сделав небольшой прыжок, схватил одну козулю и скрылся с нею в зарослях. Выждав еще немного, я слез с дерева и пустился бежать, сам не зная куда, подальше от страшного места. Третья пуля также угодила в костер, но я, находясь уже вне обстрела, быстро подвигался по кустам, карабкаясь в гору, и стараясь не производить ни малейшего шума. Вскоре я стоял на гребне каменистого хребта, откуда виден был мерцающий огонек моего костра. Я знал, что люди, стрелявшие меня, выйдут к костру, и не ошибся. Не прошло и десяти минут, как на красноватом фоне костра появились темные фигуры вооруженных людей. Винтовки у них были наготове в руках. Подойдя вплотную к костру, они начали тщательно исследовать землю вокруг него, ища мои следы. Убедившись, что у костра был всего один человек, они успокоились и расположились вокруг него. Сверху мне было хорошо видно все, и я мог наблюдать за всеми их движениями. Это были хунхузы, но не настоящие, то есть неорганизованные, а так называемые «бродяги», то есть, попросту говоря, мелкие воры и грабители. Настоящие хунхузы никогда не тронут одинокого охотника. Поэтому я считал себя счастливым, что избежал большой опасности. Бродяг было восемь человек, и будь у меня винтовка, я мог бы легко перестрелять половину. Но, к сожалению, со мной был дробовик, а расстояние до костра равнялось шестистам шагам. Посидев немного на перевале хребта, я перекинул через плечо связку битых фазанов и тетеревов, впустился в дальнейший путь, намереваясь к рассвету дойти до зимовья, где оставались мои товарищи по охоте. Движение по зарослям тайги в темную ночь затруднительно. Камни, бурелом, чаще густого подлеска, перепутанные лианами и виноградом, преграждают путь. Колючие сухие ветки рвут одежду и угрожают целости глаз. До зимовья, расположенного в одном из распадков верховьев Сяусу было не более десяти километров. Но только к рассвету я добрался до него, весь изодранный и сцарапанный. Битая птица так надавила мне плечи, что к ним нельзя было притронуться, и черный кровоподтек долго еще напоминал мне об этой охоте. Бабошин, узнав, какой опасности я подвергался, решил примерно наказать хунхузов и расправиться с ними по-таежному. «Око за око и зуб за зуб», — объявили мои компаньоны, и, нас собравшись, поспешили по следам хунхузов, руководствуясь моими указаниями. Хунхузы всегда ходят по тропам и никогда не передвигаются целиной, поэтому охотникам не трудно было найти их следы и преследовать их по пятам. Моими компаньонами по охоте были известные здесь промышленники Бабошин и Кулешов, с которыми я не раз добывал зверя и птицу. Солнце высоко стояло в небе, когда я с винтовкой за плечами снова покинул уютное наше зимовье и направился на солнопеки соседнего хребта с целью добыть козулятины так как запасы мяса у нас к тому времени истощились. Не успел я подняться на первую террасу, как видел в полугоре, шагах в четырехстах, группу «Козуль» в пять штук. Ближе ко мне стоял старый козел. Он почуял опасность и беспокойно топтался на месте, придая ушами. Самки следили за его движениями и поднялись со своих лежек, готовые к бегству. Ближе подходить не было возможности, и я пустил пулю в козла он упал на бок, но затем быстро оправился и стал медленно удаляться по дубовым зарослям на месте боя видны были следы крови судя по темному ее цвету рана была тяжелая не желая терять добычу я быстро пошел по кровавому следу и заметил что козел часто ложится самки ушли далеко в другую сторону я знал что добыча от меня не уйдет и замедлил шаги, надеясь что козел ляжет окончательно. Крови на следу становилось все меньше и меньше. И, наконец, спустясь в глубокую пать, покрытую кустами, я потерял следы зверя. Я остановился и стал прислушиваться и всматриваться в чащу, в надежде увидеть лежащего козла. Фазаны кричали вокруг, и один храбрый петух выбежал на полянку и, хлопая крыльями, запел свою любовную песню. Увидев меня, он присел от неожиданности. Затем, поняв опасность, пустился на утек и быстро исчез в зарослях. Следов козла не было, и я стоял в нерешительности. Но вот до слуха моего достиг какой-то странный звук. Не то хрипа, не то ворчание зверя. Ближайшие фазаны после этого как-то сразу замолчали, и наступила тишина. Ворчание перешло в заглушенный рев. Я направил взоры в сторону звука и увидел в неглубокой ложбинке, шагах в шестидесяти от меня, большого желтовато-белого зверя прильнувшего к земле и гипнотизирующего меня своими зелеными искрящимися глазами. Длинный пушистый хвост его вздрагивал и мотался из стороны в сторону. Уши зверя были прижаты к плоской змеиной голове. Передо мной был леопард. Все его движения и поза говорили за то, что он готов к нападению и молниеносному прыжку. Времени терять было нечего, и я, поймав на мушку голову хищника, спустил курок. Щелкнул выстрел, и зверь поднялся было на ноги, но затем грузно отвалился на бок и захрипел, содрогаясь в предсмертной агонии. Выждав полминуты, чтобы зверь окончательно дошел, я приблизился к нему и немало был поражен, увидев под ним козла, раненого накануне мною. По всей вероятности, хищник нашел его умирающего и воспользовался легкую добычей, но вместе с тем и сам поплатился своей шкурой. Я с удовольствием гладил мягкий пушистый мех огромной кошки и любовался его красивым рисунком, состоящим из черных пятен и розеток на светлом фоне спины и боков. Это был великолепный экземпляр маньчжурского леопарда, уступающего величиной тигру, но превосходящего его свирепостью и кровожадностью. Длина его равнялась 260 сантиметрам. Взвешенный на он потянул 100 килограмм. Выпотрошив обоих зверей и забросав их листьями и валежником, я отправился назад в зимовье в надежде застать там моих обоих товарищей, но ошибся. Мне пришлось ожидать их до вечера. Узнав, что мне посчастливилось добыть барса и козла, они вызвались доставить их в зимовье волоком, что и было исполнено ими с поразительной быстротой. Коротая весеннюю ночь у костра, мы вели нескончаемые беседы и рассказывали друг другу случаи из нашей таежной жизни, полной опасностей и захватывающего очарования. О преследовании хунхузов приятели мои что-то помалкивали, и, придерживаясь таежной этики, я их не расспрашивал. Но, в конце концов, Бабошин рассказал мне подробно обо всем, причем выяснилось следующее. Хунхузы были настигнуты на тропе. Вскоре после оставления ими место ночлега, и перебиты все до одного, в доказательство чего охотники принесли с собой правые уши хунхузов. Впоследствии случай этот уничтожения всей шайки грабителей двумя русскими охотниками одобрен был общественным мнением таежных обитателей и поступок их признан был логичным и необходимым. И весть об этом распространилась далеко, по обширным лесам зеленого шухая. Неумолимый закон тайги не был нарушен, и первобытное правосудие не пострадало. Великий горный дух был спокоен, и мирно почивал в своем каменном чертоге.